Глава 80. Матвей. «Я не пират. Я не буду ждать 15 лет. У меня есть план. Новый. Старый план не сработал. Я хотел сделать предложение кошке на вечеринке по поводу моего официального вступления в отцовство. Но она не пришла. Зараза рыжая! Мне удалось выяснить, что Ольга Викторовна проболталась, и кошка решила меня кинуть. Она просто издевается. Точно. Говорит, что не готова» а сама ревнует, когда рядом со мной появляются другие женщины, кормит меня вкусными ужинами, ругает, что много нервничаю и не слежу за здоровьем, делится со мной проблемами и не только теми, которые касаются Вани. Недавно я заменил ей стиральную машину, а она пришила пуговицу к моей рубашке. В прошлые выходные мы вместе ездили в лес на пикник, а в позапрошлые — в сафари-парк. Да мы уже семья, но рыжая кошка почему-то отказывается это признать. Ей придется это сделать. У меня есть план.